Горечь и усталость от жизни в среднем возрасте У мрачного настроения есть особенность Вам кажется, что вы знаете все ответы Я часто замечала это у людей среднего возраста, пытающихся найти точку опоры в разладе, вызванном кризисом Они весомо и трезво, даже цинично подтвердят, что ваши худшие страхи оказываются реальными Все лишается привлекательности. Что толку чем-то заниматься? Вы все равно умрете. А тот, кто не соглашается, все равно, что глупенькая Поляна, которая пытается выдать желаемое за действительное. «Слышать не хочу всякую жизнерадостную чушь о старении. У меня болят колени, и я лысею», — заявил один клиент. Другая клиентка сказала, «Не нужно мне сладких сказочек. Мне нужна помощь, чтобы взглянуть в лицо фактам. Уже ничего не будет в порядке». А я хочу ответить им, «Простите, но все будет в порядке. Может, на стене и появилась пылающая надпись, но вам ее пока не прочесть, потому что происходит нечто очень подозрительное». когда вы в середине жизни вдруг осознаете свою смертность. Почему мы раньше этого не понимали? Почему вы внезапно открыли это сейчас? Похоже, внезапное сознание своей смертности служит биологической цели. Шокирующее столкновение с мыслью о собственной смертности часто разжигает нас жажду страсти и доводы разума летят к чертям. Литература и опера сплошь и рядом обращаются к теме смерти и эроса, и не только из-за драматических эффектов. Когда солдаты возвращаются с войн, они создают бэби-бум. Связь между смертью и эротизмом была замечена и у животных. Но прямо сейчас необходимо сделать так, чтобы смерть не вызывала такой ужас – Иначе вы погрузитесь в безнадежность и не сможете даже думать о ней. Не сию секунду, потому что нужно еще обдумать очень важную вещь. Вы должны дать ответ на самый важный вопрос в вашей взрослой жизни. Как жить сейчас, когда знаешь, что не будешь жить вечно? Главная задача на этой стадии жизни – найти ответ. Задача гигантская. Все равно, что пытаться решить, как потратить последние 10 долларов, оказавшись в незнакомой стране без друзей кредитных карточек и офиса банка поблизости. Однако ответ лежит на поверхности. Видите ли, когда говорят, что время летит слишком быстро, обычно имеют в виду совсем другое. Вы раздражаетесь стремительным ходом времени, когда прекрасно понимаете, что не используете его как следует. Каково же его правильное использование? Писательница и журналистка Жан Дидион внятно сформулировала это в своем эссе о самоуважении, где говорит о талантах, невосполнимо потраченных впустую из-за лености, трусости или беспечности. Ускользающая из рук весьма пугает потому, что вам известно, Вы не используете то, что в вас заложено. Спросите людей, полностью погруженных во что-то значимое для них, что они думают о времени. Вероятно, вам ответят, не приставай, не видишь, я работаю. Им тоже не кажется, что времени бывает достаточно. Перспектива умереть не нравится им, как и вам, но совершенно по другой причине. Им нужно успеть сделать так много важного, и, скорее всего, они не терзаются из-за того, сколько времени кануло, потому что для них оно не потрачено даром. Они извлекали пользу из всего, что с ними происходило, и их прошлое выглядит как солидный банковский счет. О нет! Я должен был до этого додуматься? Нет, не должны были. Когда доходит до ответа на вопрос Как жить сейчас, когда знаешь, что не будешь жить вечно, становится ясно, что вы раньше и не могли разобраться с ним? Почему? Потому что природа и нарциссизм побуждали думать, что вы будете жить вечно, и только сейчас вы можете решать, как вам жить дальше. Собственно говоря, теперь вам не уйти от этого решения. И начинаете вы с того, что уже делаете, с оценки сделанного до сих пор. Правильно ли я распорядился своей жизнью? Да. Любой делает это правильно. Посмотрите, чего вы достигли на данный момент. Ваша жизнь сложилась по-своему, не так, как у остальных. Она отражает вашу самобытность во всем, что вы создали, и ваши уникальные реакции на все, с чем вы встречались. И если вы не цените то, как распорядились своей жизнью, Вероятно, вы разглядывали ее менее пристально, чем она заслуживает. Посмотрите на путь, который вы выбрали. Возьмите ручку и несколько листов чистой бумаги. Я хочу, чтобы вы записали ответ на вопрос. Упражнение шестое. Как вы реагировали на жизнь? Как вы реагировали на жизненные обстоятельства, которые привели вас туда, где вы сейчас Особенно подумайте о выборе, который вы делали, и который отличался от выбора, который делали люди вокруг вас. Мелани, из-за тяжелой жизни в семье я ушла из дома и дала себе возможность начать все с чистого листа в новом городе. Мои друзья так и остались среди всего этого, пристрастились к наркотикам или вступили в брак с теми, кого даже не любили, лишь бы вырваться из дома. «У меня теперь есть работа, которой я вполне довольна, но я не замужем, хотя хотела бы. Но тут я тоже не похожа на других. Мне необходимо не просто выйти замуж. Мне нужен подходящий человек, чтобы все не говорили». «Джордж». Я старался делать то, что от меня хотела семья. Поступил на юридический факультет и хорошо учился. Но когда пришло время устраиваться на работу, Что-то меня заставило отступить. Хорошие предложения были, но я отказался и вместо этого поступил в бизнес-школу. Окончил ее, и все повторилось. Предлагали отличную работу, но я не мог согласиться. Все мои друзья хорошо устроены на сегодня. У них все наладилось, а у меня ничего так и не определилось. Я по-прежнему не могу похоронить себя в большой компании. Анжела. В отличие от тех, с кем я выросла, я вышла замуж за человека без профессионального образования и развелась, потому что он не любил ни меня, ни детей. И теперь мои подруги либо разведены, и хотя бывшие мужья выплачивают им огромные деньги, все равно несчастны, либо живут унылой семейной жизнью с мужьями, которые их не любят. Не знаю, почему я сделала то, что сделала. Но сегодня, думаю, что не могла бы поступить иначе. Неужели это история успеха? Пока да, потому что все эти люди попали туда, где они сейчас, из-за того, кто они. И это веская причина находиться где бы то ни было. А как насчет вас? Видите ли вы, что ваше место в сегодняшней жизни – определяется вашей личностью? Понимаете ли, что альтернативные варианты были не для вас? Даже если вы решите предпринять радикальные изменения в своей второй жизни, каждый выбор, сделанный вами прежде, был логичен, и это важная подсказка к тому, что вам нужно. До сих пор вы делали выбор в основном бессознательно. Как рыба не понимает, что такое вода, Так мы не понимали, что такое время, но тем не менее знали много способов использовать его. И каждый из нас прокладывал тропу к нужному пункту для следующего шага. А как насчет друзей, упомянутых выше? Насчет тех, кто сделал, так сказать, плохой выбор, решив остаться в неудачном браке или заниматься карьерой, которая устраивает семью, а не их самих? Для них... «Все кончено? Или и они тоже прокладывали тропу к нужному пункту для следующего шага?» «Разумеется, и они тоже. Они могли слишком страшиться, или у них было не очень развито чувство собственной значимости, необходимое для независимых действий и присутствовавшее у Мелани, Джорджа и Анжелы, но они делали все, на что были способны в то время». и усваивали урок, который требовалось усвоить, прежде чем предпринять следующий шаг, просто им нужна была другая школа и свой срок для учебы там. Есть ли у них силы сейчас, чтобы сделать другой выбор? Возможно. Как и вы, они, скорее всего, становились сильнее с каждым годом, и цену, заплаченную за свои решения, они знают лучше остальных. Осознание хода времени и потенциальных перемен открывает им более широкие возможности, чем когда-либо прежде. Для них еще ничего не потеряно. В вашей первой жизни нет напрасно потраченного времени. Эпиграф. Так называемый травматический опыт происходит не случайно. Это возможность, которую ребенок терпеливо поджидал. Если бы она не возникла, он нашел бы другую. Для того, чтобы отыскать смысл и направленность своего существования, для того, чтобы его жизнь могла считаться серьезным делом. Уистен Хью Оден Примечание Уистен Хью Оден 1907-1973 годы англо-американский поэт, одна из крупнейших фигур в литературе 20 века. Конец примечания. Все служило вам школой. Смотритесь, и вы это увидите. Осознав факт, что время дало вам опыт, разнообразные умения и массу информации о вас лично, вы перестанете считать, что все позади, и вы потеряли время понапрасну. вы увидите, что находитесь на том же этапе, что и художник, оканчивающий ученичество. Как только вы начнете понимать, что на этой основе можете построить нечто первоклассное, а время сейчас предоставит на это необходимые дни и годы, вы будете уже не человеком, утрачивающим молодость, а архитектором, которому даны все материалы для работы. Время не вор. Оно ничего не крадет. Дни рождения — не повод для огорчения. Это нечто, от чего можно оттолкнуться, как танцор отталкивается от пола, чтобы красиво взмыть в воздух. Не будет гравитации, с которой можно работать. Не будет и танца. Но дни рождения уносят прочь вас прежнего. Разве не так? Нет, не уносят. Все, что вы теряете — Это внешность, с которой вы недавно себя идентифицировали. Когда начинает казаться, что лицо в зеркале принадлежит кому-то другому, возникает ощущение, что и личность ваша изменилась. Но то, что внутри, вовсе не ушло и никогда не уйдет. В глубине души вы наверняка это понимаете, но всякий раз, поражаясь, насколько отличается то, что мы чувствуем, от того, как мы выглядим, Мы почти всегда уверены, что внешность истинна. «Все время забываю, сколько мне лет», – пожаловалась подруга. «Почему она забывает?» «Потому что существенно ничего в ней не меняется. И для вас верно то же самое. Своеобразие, креативность, любознательность – ничто не уменьшается. В действительности – Может, даже возрастает. Все, что было важно и ценно в молодости, осталось в вас, как прежде, в целости и сохранности, сияя, как новенький набор инструментов, готовый к работе при первом вашем желании. Годы опыта снабдили вас языком и чувствами, знаниями и умениями, силой и воспоминаниями. Они похожи на клавиши фортепиано, готовые зазвучать, если у вас есть мелодия. В вас живут все люди, кем вы когда-то были. К ним всегда можно обращаться и использовать, чтобы собрать еще больше жизненных богатств. И только течение времени могло дать вам это. Но что случилось с вашим будущим? Я жила надеждой. Сегодняшний день ничего не значил. Будущее... Все исправит. Лучшее всегда было впереди. Вот почему жизнь казалась такой увлекательной. Теперь мне больше не хочется думать о том, что впереди. Вы провели первую часть жизни, любя будущее, всегда с радостью ожидая следующей стадии, всегда предполагая, что завтра жизнь будет лучше. Если такая надежда держит на плаву, помогает быть активным, делать то, что вам полагается делать, я только за. Если вы погружены в глубокую депрессию или серьезно больны, чудесный свет надежды может прогонять отчаяние. Но надежда может быть палкой о двух концах. Иногда она скрывает хроническое нежелание наслаждаться настоящим или улучшать его. В конце концов, Если настоящая жизнь всегда впереди, никогда не наступает, но всегда где-то за следующим поворотом дороги, то зачем стараться? Если надежда заменяла действие, тот факт, что время пролетело, может застать вас врасплох, потому что будущее уже наступило. Означает ли это, что теперь все поздно? Ушли ли с годами все возможности? Если будущее... не сияет заманчиво, как прежде, то потенциальные возможности тоже должны были пропасть, да? Опять же, напротив, возможности не исчезли. Они здесь, сейчас, у вас перед глазами. Вместо того, чтобы маячить где-то далеко впереди, они пришли и сидят с вами за завтраком, и их имя сменилось с «твое возможное будущее» на Твое реальное настоящее. Наступило время теперь или никогда. То, что вы делаете сегодня, прямо сейчас, станет вашим билетом к счастью. Это вовсе не конец. Это важнейшее начало. С годами вы ушли от животных инстинктов, слепых импульсов, которые затмевали все, и пришли к осознанности способности видеть и понимать то, на что вы смотрите. Задумайтесь. Эта перемена одна из самых значительных в вашей жизни. Она похожа на то, как если бы вы были слепы и теперь снова прозрели. Но изменение коснулось не только способности видеть мир вокруг. Осознанность пробудила понимание, кто вы, где находитесь и куда хотите двигаться. У вашей машины наконец-то есть водитель, И это вы настоящий, неподдельный, а не такой, каким вы считали, что должны быть. Перед вами реальная дорога. Вот она и предназначена лично для вас. Время всегда дает больше, чем отнимает. Время привело вас сюда, унесло ваши горести, дало расцвести, оно подарило подлинное богатство сложенная из накопленных решений и усвоенных уроков, событий, умений, прозрений, отношений с людьми, столкновения с жизнью помогли сформироваться и понять, из чего вы сделаны. Время регулярно вносило вклады на банковский счет вашего опыта, вы стали сокровищницей, как Александрийская библиотека, и с каждым годом ценность сокровищ все увеличивается». «Время — ваш материал. Все великолепные вещи, которые вам доведется делать, будут высечены из времени. Моряк использует волны и ветер. Вас будет нести время. И очерченный предел времени. Ничто иное, как причал, от которого вы отталкиваетесь в начале путешествия». «Да что вы! А как же быть со смертью?» Попробовать оттолкнуться от нее? Найти способ считать ее чем-то хорошим? Ведь это невозможно. Вы удивитесь. Уоллес Стивенс называл смерть матерью красоты. Примечание. Уоллес Стивенс, 1879-1955 годы, американский поэт. Конец примечания. Она также мать времени. Одна из самых странных особенностей времени заключается в том, что вы не можете проникнуться им всей душой, пока смерть не промелькнет где-то на вашем пути. Вот она перед вами, ваш враг, главный обидчик во дворе, вредитель, который не любит вас настолько, что не позволяет стать первым существом, живущим вечно, Но взгляните пристальнее, и вы обнаружите, что смерть еще и лучший товарищ из всех, что у вас когда-либо были, звонарь, бьющий в колокола и прерывающий сон на бесконечности времени, друг, который на деле подарит вам годы. Если, конечно, вы согласитесь взглянуть ей в лицо, вы должны осознавать, что смерть неизбежна или однажды на полном ходу столкнетесь с ней. Если делать вид, что смерти не существует, и проводить жизнь в счастливом отрицании фактов, однажды она преподнесет вам скверный сюрприз. Вряд ли когда-то можно быть готовым к смерти, но если забывать использовать время должным образом, потрясение неминуемо. Чтобы этого избежать, вовсе не обязательно знать, когда придет смерть. Главное понимать, что однажды это случится. Некоторые считают, что не знать, когда мы умрем, очень хорошо. Раввин моей подруги — один из них. Причина, по которой нам не дано знать день своей смерти, в том, что когда мы знаем, что до него еще далеко, мы говорим, «Ну, еще полно времени, и не делаем, что должны». А когда знаем, что он близок, говорим, «Что ж, уже поздно, и тоже не делаем, что должны».